ва девятая встреча. На утро Леонид несколько успокоился, поднявшись после завтрака на мостик и убедившись, что всё идёт как надо, вернулся в каюту и продолжил изучение старых испанских карт, попутно думая о сложившейся ситуации. В конце концов ни у него, ни у остальных членов экипажа не было выбора. Если бы даже возникло стихийное выступление на борту, оно было бы быстро подавлено силой оружия. Аберезен всё равно довёл за чистку до конца, зачистив при этом и часть экипажа ТЗ. Да и нет единства в экипаже. Многие довольно потирали руки, предвкушая делёж золотого пирога. Конечно, поголовное уничтожение испанцев не вызвало одобрения, но люди пока молчат. Как всё сложится дальше, неизвестно, и почему взять курс на Тринидад? Значит, можно есть ещё что-то, о чём не знает никто, кроме Березина. Как говорится, помени чёрта, и он тут как тут зазвонил телефон, и Леонид услышал в трубке голос начальника экспедиции. Доброе утро, Леонид Петрович, не заняты? Доброе утро, Владимир Евгеньевич. Вот опять сижу, колдую над старыми картами. Потом поколдуете, зайдите ко мне, есть новости. Хорошие они или плохие, пока не ясно. А вот это интересно, что же хочет сообщить Березин? Заиндереговын Леонид отправился к начальству. Когда он вошёл в каюту, там уже сидел Карпов и Шурик. По внешности последнего было видно, что спать ему в эту ночь не пришлось. Вот и Леонид Петрович, все в сборе, так господа начнём. Для начала я хотел бы выслушать ваши соображения по поводу нашей возможной Робензонады в XVIII веке. Леонид Петрович, что бы вы могли предложить со своей стороны, как моряк? Сравнительно немного экономить топливный ресурс механизмов. Изключить дальние ненужные переходы, по возможности, отстаиваясь на якоре в укромном месте и не бороться со штормами, так как это приводит только к расходу топлива. При переходах идти на одной машине экономическим ходом либо используя машины попеременно, либо разбирая вторую на запчасти по мере необходимости. То же самое и с дизель-генераторами. Но топливо нам взять негде. Даже если мы каким-то чудом сможем добыть нефть, пригодная для наших дизелей топливо из неё получить вряд ли сможем, поэтому нам желательно быстро найти какую-нибудь базу и не удаляться от неё далеко, воздействуя обригинов своим авторитетом. Начать собственное судостроение, опираясь на данные в компьютерах и станочный парк ТЗ. Нельзя, чтобы наши возможности опирались всё время только на него. и наличие производственной базы Боригенов и местного сырья в купе с нашими научными данными и производственными возможностями мы вполне сможем строить с помощью местных деревянные корабли уровня середины XIX века, это уже шаг вперёд по сравнению с местными флотами. Возможно, что и с паровыми машинами, хоть и не сразу. Стараться сразу же наладить хорошие отношения с местными, но дать понять, что сесть себе на шею не позволим. По поводу того, куда идти. Испанские владения отпадают сразу. Английские тоже нежелательные. Предпочтительнее либо на север, в будущую Канаду к французам в Квебек, либо на юг Африки к голландцам. Там мы будем далеко от Европы и сможем легко подмять под себя местную колониальную администрацию, объяснив им в доступной форме, что дружить с нами гораздо выгоднее, чем воевать. В Европе такой вряд ли получится. Так-так, очень интересно. А в России матушку к Петру Великому, значит, не хотите? Хочу или не хочу, в данном случае роли не играет. В России ни один Пётр Дейто, да никто не знает, что взбредёт ему в голову, когда нас увидит. А в придворных интригах мы не сильны. Мы сильны в этом мире, пока находимся на Тэзаи. К тому же нас очень мало, и при исходе на берег наши возможности резко снизятся. Именно поэтому я предлагаю держаться подальше от Европы с её королевскими дворами и стаями придворных интриганов и чиновников. Что же, логика в этом есть? А что вы скажете, Андрей Михайлович? По части Европы полностью согласен, нам там делать нечего, сожрут не сразу. Так потом по одиночке свою империю или республику нам создать не по силам, людей очень мало, значит, нужна крыша в лице сильного государства, но причём именно в колониях, где мы сможем провести на глазах у колониальной администрации маленькую победоносную войну, если вдруг возникнет напряжённая ситуация. Что разговорчивые были. По боеприпасам хватит очень надолго, если не полить очередями и использовать в автоматах только одиночный огонь. Пулемёты держать на самый крайний случай, БМП тоже Четырёхдюмовки можно попытаться перевести на чёрный порох с картузным заряжанием и с самодельными снарядами. Отливать пустотелые корпуса из местного железа или меди, обтачивая их на токарном станке до нужной формы и размера. Внутрь либо порох с картечью, создав аналог шрапнели, либо просто металл для веса в безопасных пределах. Во всяком случае, стрелять будут гораздо точнее дальше, чем дульнозарядные пушки, а против деревянных кораблей такие снаряды сойдут. Ресурсов стволов надолго хватит. Конечно, в случае регулярного тщательного ухода и с пробаниванием канала ствола после каждого выстрела. Обучить весь гражданский экипаж пользованию оружием. Всем пора понять, что если между нами начнутся междоусобицы, то это конец. На берегу исключить появление поодиночке и без оружия. Во всяком случае, пока мы окончательно не станем своими. обеспечить разведывательные контрразведывательные мероприятия, вербуй агентуру из местных, и налаживая распространение нужной нам дезы, организуй это как утечку информации. Нет никаких сомнений, что попытки нащупать подход к нашим людям будут обязательно. Вот и будем кормить дезой наших оппонентов. Приложить все силы для создания наших агентов влияния из перспективных чиновников колониальной администрации. Золото любятся. Возможно, попытаться создать что-то новое в области вооружений и кораблестроения, используя данные из наших компьютеров. Всячески привлекать местных простолюдинов на свою сторону. Пока всё. Конкретика зависит от выбранного места действия. Тоже рекомендую либо французский Квебек в будущей Канаде, либо голландский Кейптаун в Южной Африке. Он вроде бы сейчас Капштад называется. И если всё пойдёт хорошо, так мы англичан оттуда наладим, если солнце. Понятно. И в общем-то правильно, но может и не понадобится. Александр Александрович, вам слово. Шурик, до этого внимательно слушавший и не издавший ни звука, оседлал своего любимого конька и выдал такую гору специфической информации, что с каждым словом все присутствующие понимали всё меньше и меньше, пока Березин не перебил её. Александр Александрович, простите, а то же самое, но по-русски нельзя? Как по-русски? А я, как говорю, в смысле, попроще, чтобы нам понятно было. А, да. Простите. Э, если попроще, то мы можем выполнить обратный переход, но в несколько этапов. Как говорят науки, путём последовательных приближений. То есть прыгнем из XVIII века, скажем, в XIX, потом в начало XX, потом в середину XX, и так каждый раз постепенно приближаясь к цели тщательной итерая настройки после каждого прыжка с более высокой точностью. А сколько времени потребуются между прыжками для этих настроек. Ну, если с учётом на поспать, то сутки. Иначе я просто свалюсь от усталости, а вместо меня эту работу никто сделать не сможет. Думаю, дней за 7-8 до нашего времени, откуда мы ушли, доберёмся. Ну что же. Это вполне приемлемо. Вот видите, Александр Сенович, ведь можете, когда захотите, Все прения наши, возможные Рабензанади XVIII века, пока прекращаем. Сообщите экипажу, что надежда есть, пусть все успокоятся, а пока идём к тринидату. Простите, Владимир Евгеньевич, но зачем? Надо, господа, возвращаться будем там. Пока это всё, что могу сказать. В этойй каюте Березина Леонид направился на мостик. Ну хоть одна приятная новость за последние дни. Правда, ещё неизвестно, не выдаёт ли шурик желаемое за действительное. Но пока придётся запастись терпением и ждать. Я ознакомится со всеми материалами, что есть по Тринидаду. Что это он боссу так понадобился? Не всё ли равно в каком районе Карибского моря в XIX веке проявиться или в начале XX? Так уж ли бы себе потихоньку, нет же, подавай ему Тринидат. Переговорив с вахтиным помощником, мы, оглядев обстановку, Леонид взял лоцмана и ушёл в каюту. Бывать на Тринидаде ему ещё не приходилось, поэтому надо почерпнуть сведения из имеющихся источников. Хоть книга и издавна спустя 3 века, но основные географические и гидрометеорологические сведения не изменились. Остров, где стоял, там и стоит и стоять будет. В каюте сразу вывел на экран ноутбука карту с районом, прилегающим к Тринидаду и начал читать, поглядывая на карту. Остров довольно крупный, в настоящее время представляет и себя островное государство Тринидад и Тобаго. Столица Порт-оф-Спейн. Государственный язык английский. Сейчас в Тринидад ещё испанский, и будет им почти до конца XVIII века. Потом его приберут к рукоманвлечению. порт в Испании, пока что на нём нет. С запада находится большой залив Пария с глубинами порядка 20 м, отделённый от материка двумя проливами, являющихся входами в залив Бока-дель-Драгон на севере и Бока-дель-Серпьенте на юге. Залив хорошее место для якорной стоянки, там вполне можно укрыться от штормов. С востока острова уже открывается Атлантика. Несколько к северу находится остров Табаго, значительно меньше по размеру. С юга на другом берегу пролива материковый берег. В 21 веке там территория Венесуэлы, опять Венесуэла. Что там боссу мёдом намазано. Впрочем, пока это ещё испанская территория, испанцы там хозяничают как хотят и будут хозяничать ещё долго. Ознакомившись с информацией по Тринидаду, Леонид решил сделать обход судна. Скоро ураган, и надо убедиться, что всё в порядке. Впрочем, так оно и было. На палубе уже всё закреплено по штормовому, скифы убраны в трюм на БМП, и катер заведен дополнительные лайттовы. Но вот возле входа в бывший рыбцех, превращённый в арсенал, его ждал сюрприз часовой с автоматом, причём из личной гвардии Карпова. Значит, Березин всё же опасается бунта на борту. Да оно и не удивительно после всего, что случилось. Впрочем, это его дело, и лучше сюда не лезть, целее будешь. Пройдя мимо Кубы, ТЗ и вошёл в Наветренный пролив. Леонид не хотел испытывать судно на прочность и переждать ураган, укрывшись за Испаньолой, как сейчас назывался остров Гаити, в заливе Ганаф. Успели как раз вовремя. Скорее после прибытия в залив ветер стал усиливаться. Раньше очевидцы писали в своих воспоминаниях, что в этот день солнце так и не взошло, скорость ветра достигала 100 узлов. В заливе под прикрытием берега сильного волнения не было, хоть ветер и достигал ураганной силы, но в открытом море были волны огромной величины. Неудивительно, что в прошлой истории испанский конвой был уничтожен практически полностью, за исключением Грифона. ТЗЖ спокойно пережидал бурю в защищённом от ветра заливе. В связи с ураганом залив был пустынен. Никто не рисковал выходить в море. Подрабатывая машиной против ветра, старались удержаться на месте, не удаляясь далеко от побережья, но и не приближаясь к нему слишком близко. По-невероятному, что с берега видели ТЗЖ, но понять, что это такое, не могли. Вряд ли информация о корабле дьявола или как его ещё назовут очевидцы, распространилась так быстро. Когда ураган стих, вышли из залива и продолжили путь через претихшее Карибское море к находящемуся на самом выходе в Атлантику далёкому Тринидаду. Захолостью в испанских владениях, с которым сама Испания толком не знает, что делать. Золота там нет, поэтому и желающих жить в этом медвежьем углу нового света тоже не много. Время Тринидада с его богатыми запасами нефти ещё не пришло. Как бы то ни было, до самого Тринидада дошли без приключений. По пути встречались корабли, но если не было возможности уклониться, то их откровенно игнорировали и проносились мимо. Можно только представить, какие обсуждения увиденного чуда происходили на борту встречных в этот момент. Но скрываться и дальше не было смысла, уж очень многие видели тызы. И вот теперь он лёг в дрифт в 10 милях к северу от Тринидада. Леонист стоя на мостике и смотрел на эхолокатор. Солнце уже скрылось за горизонтом, и наступила ночь. Здесь же присутствовали все помощники от Старпома до Третьего и Березин Скарпов, что не говори на момент был волнительный, как оно всё пойдёт. Шурик находился в бункере возле пульта управления, но вопрос о том, куда же они переместятся, толком не ответил. Сказал только, что где-то в первую половину 19-го века, то есть примерно на сотню лет. Ну и ладно. Если всё пройдёт успешно, потом будут прыгать дальше, проводя более точную настройку. Перезину нетерпел, и он начал подгонять Шурика, позвонив в бункер. Ну что там, Александр Саныч, скоро? Всё, включай, Владимир Евгеньевич, поехали. Внешне ничего не изменилось. Всё так же светили звёзды, всё так же радар рисовал берег Тринидада на экране. Только ветер подул с другого борта, и на радаре появилось несколько целей, которых раньше не было. Получилось На радаре новые цели, и недалеко, в ближайших 8 милях раньше их не было. На мостике грянуло ура. Значит, установка всё же работает, хоть и через пень-колодуно работает. Все радовались и поздравляли друг друга, но Леонид схватил бинокль и попытался рассмотреть ближайшую цель. Смутная догадка, посетившая его в начале, подтвердилась. Ничего не понимаю. Это явно электрические ходовые огни. Их просто не может быть на кораблях в начале 19 века. Старпом тоже схватил бинокль и рассмотрел цель. Действительно, огненно-электрическое судно довольно крупное идёт на нас, причём идёт практически точно против ветра. Леонид отмаркировал обнаруженное судно на радаре, и автоматика тут же выдала ему элементы движения цели. Сомнений больше не осталось. Владимир Евгеньевич, Я не знаю, куда этот умник нас засунул, но сейчас явно не начало 19 века. Прямо на нас идёт пароход со скоростью в 9,5 узлов, причём идёт против ветра. 9,5 узлов ни один парусник на такое не способен. А может, может мы в какой-то альтернативный 19 век попали или прогресс после нашего ухода семимильными шагами пошёл, ведь грифон мы отпустили и там видели, что можно ходить без парусов. Хрен его знает. сигналов АИС и морсата и GPS тоже нет. Значит, радиотехника Бригена до этого ещё не дошла. По УКВ в эфире тоже тишина. А что Шурик говорит? Срочно вызванный на мостик Шурик только разводил руками. Должно быть начало XIX века, примерно спустя 100 лет. Почему так получилось, непонятно. Перезин слушал объяснения молча, но под конец не утерпел. Александр Александрович, а в следующий раз вы нас к динозаврам не отправите? К динозаврам? А зачем? Вы что, издеваетесь надо мной? Нет, с чего вы взяли? Так почему же тогда этот ваш электронный самовар врёт в таких масштабах? Сейчас явно не начало 19 века, а как минимум начало 20, то есть середина. Вы можете это объяснить? Э, скорее всего, произошло рассогласование параллельных контуров. Вы мне мозги не забивайте своей околонаучной ахинеей. Сможете сделать всё как надо. Надо разобрать контуры и всё проверить. Так вот и разбирайте. Если надо, возьмите себе людей в помощь, сколько потребуется. Я не хочу, чтобы при следующем прыжке из воды высунулась морда какого-нибудь ихтиозавра. Идите, работайте. После такого разговора Шурика как ветром сдуло. Все остальные, находившиеся в рубке, помалкивали, дабы не раздражать начальство ещё больше. Но Березин, выплеснув недовольство, видный сам понял, что перегнул палку. В конце концов, хорошо уже то, что установка работает, и причём работает в нужную сторону. Ладно, пусть наш день не трудится, не будем ему мешать. Леонид Петрович, что вы можете предложить данной ситуации? Мы можем определить время, куда мы попали, хотя бы приблизительно, но так, чтобы не попадаться никому на глаза. на скидку где-то с конца XIX века, когда применение электричества на судах стало нормой и до сороковых годов XX века. Тогда уже применялась УКВ радиосвязь у американцев, но пока в эфире её не слышно. То есть период порядка 70 лет. Сейчас очень нелегче. Мы можем попытаться определить несколько более точно Рассмотрим с небольшого расстояния через прибор ночного видения судно, которое направляется в нашу сторону. По его архитектуре можно будет определить период, когда примерно оно построено. Но это не показатель, бывает, что старые суда работают много лет. Ну хоть что-то. Между тем неизвестное судно приближалось. ТЗИ заранее ушёл в сторону, продолжая соблюдать светомаскировку, а то мало ли на кого можно нарваться. Но если ночью он имел подозрительное преимущество перед потенциальными противниками благодаря наличию радаров, то днём такого преимущества не было. Любой крейсер даже конца 19 века превосходит ТЗИ как в скорости, так и в вооружении, и при желании может доставить ему кучу неприятностей. Не транклутировать же всех подряд. Когда до проходящего судна оставалось всего 3 мили, и оно должно было пройти вскоре мимо ТЗ, Карпов настроил и передал приборно-очевидление Леониду. Посмотрите, Леонид Петрович, что скажете? Леонид взял приборы, начал рассматривать незнакомца, который, если не изменит курс, должен был пройти в полутора милях. Грузовой пароход с одной круглой трубой, центральным расположением надстройки и мачтами с грузовыми стрелами как спереди, так и сзади надстройки. Форштевень не наклонный, а практически прямой. Шлюпки простые, на поворотных шлюпбалках без всяких новомодных наворотов. Привычных контейнеров с надводными спасательными платами нет. Штыревых антенн и антенн радаров на крыше рубки нет. Антенны колбасы Натянутой между матчтами тоже нет. Даже в приборночного видения виден густой шлейф дыма, значит, это действительно пороход. Идёт на угле. Что можно сказать, такие суда были распространены в самом конце XIX начале XX века, начиная где-то с 1890 -го года. Если предположить, что пороход Невострой работает уже лет 10-20, то получим ориентировочно 1900-1910 год. Но он мог быть построен и позже, так что лучше взять период до 1915 года. Тогда такие суда были не редкость. А поскольку ни одной антенны радиостанции у него не видно, то это вряд ли более поздний период. В Первую мировую войну радиосвязь была уже на многих крупных круизных судах. Ну что же, сузили период до 25 лет, уже неплохо. Ладно, подождём, может ещё кто встретится до утра. Владимир Евгеньевич, мы можем узнать это точно, не раскрывая наше присутствие. Очень интересно, а как? Есть среди абордажников человек с совершенствующим английским? В смысле, до такой степени, чтобы выдать себя за англичанина? Я, к сожалению, могу сойти только за испаноговорящего уроженца Нового Света, знающего английский. Акцент меня сразу выдаст. В общем-то, есть зачастокровных лондонцев не сойдут, но за уроженцев Австралии или Новой Зеландии или ещё какой английской этой таракании вполне А что вы хотите предпринять? Мы находимся возле Тринидада, а с конца 80-го века это английская территория. Спустим на воду Беркут, и он вполне может сыграть роль английского сторожевого катера, пока не рассвело. В темноте всё равно ничего не разберут. Подойдёт к пароходу и поинтересуется, не видели ли они, к примеру, терпящее бедствие судно. Ну, звание придумаем. Одновременно спросите, с какого порта и когда не вышли, куда идут, какой груз. Это самые обычные вопросы, которые никого не насторожат. Побросить последние газеты. Таким образом и наша инкогнита не раскроем, и нужную информацию узнаем. Отказывать военному кораблю ни одно гражданское судно не будет. Но надо торопиться, пока этот пароход не ушёл, иначе придётся ловить следующий. Ян Петрович, вы Евгений, быстро готовим беркут к спуску. Срочно вызванный на мостик командир катера быстро сообразил, что от него требуется. Леонид отлично его проинструктировал, подсказав наиболее правдоподобную манеру ведения беседы между командиром военного корабля королевского флота, хоть и такого микроскопического, и капитаном торгового судна. Определил перечень вопросов и порядок их озвучивания. В общем, когда неизвестный пароход уже прошёл мимо притаившегося в темноте ТЗЭФ, догонку ему сразу же помчался сторожевой катер Royal Navy, базирующийся в порт of впаин. Единственное, чего не хватало для полного маскарада, так это английской военной формы и английского военно-морского флага. Но ночью флаг поднимать не обязательно, вместо формы сойдёт обычный камуфляж. Вдруг такую форму недавно ввели, а пулемёты Корт в темноте вполне можно принять за старые гочкисы. Или что там, сейчас у англичан из тяжёлых пулемётов есть, да и вряд ли на походе найдётся спец по автоматическому стрелковому оружию. Дольше всего пришлось искать в боцманских закормах старый рупор-матюгальник, вещь, которой никто уже много лет не пользуется на флоте, но которая положена по нормам реестра, а тут неожиданно пригодилась. Так как использовать электромегафон ни в коем случае нельзя, если действительно попали в начало XX века. Не за чем оставлять лишние следы. Катер отошёл от борта и быстро скрылся в ночи, погнавшись за удаляющимся пароходом. Погода тихая, он вполне может держать свои 30 узлов, догонит быстро. А вот дальше, как повезёт. Сам же ТЗ и пока что успешно скрывается в черноте тропической ночи, из прошевшего судна его, скорее всего, даже не заметили. Но днём ситуация изменится, поэтому желательно получить максимум информации сейчас до рассвета. Куда же их занесло? Леонид смотрел на экран радара за удаляющимся катером. Вот он приблизился к пароходу и пошёл рядом с ним борт о борт. Какое-то время ничего не происходило. Очевидно, военный корабль королевского флота получал у проходящего мимо английских владений торгового судна необходимую информацию. Но через 10 минут катер отошёл от борта и отправился обратно. То, что он не стал выходить на связь по УКВ, настораживало. Подойдя к тезею, развернулся и стал под бортом в районе мостика. Все, кто был в рубке, высыпали на крыло в ожидании информации. Командир катера не стал испытывать терпения присутствующих и доложил сразу Аргентинский пароход Сан-Мигель идёт из Нового Орлеана в Буэнос-Айрес с генеральным грузом. Сегодня 14 августа 1914 года, насколько удалось выяснить, вроде бы никаких изменений в истории наши действия не вызвали, но до конца не уверен, так как спрашивали очень осторожно. И есть американские газеты двухнедельной давности. По УКВ выходить на связь не рискнул. Да, уж почти ровно на 100 лет промахнулись, Владимир Евгеньевич. Удирать отсюда надо и чем скорее, тем лучше. Понимаю, что надо. Да только на шорик будь он не ладен раньше, чем к завтрашнему дню свой агрегат не настроит. А то не хотелось бы в 42-ом году оказаться, когда тут немецкие лодки творили что хотели. Так, может, подальше в океан уйдём, чтобы тут не отсвечивать на виду у всех. Уйдём миль за 300, да и будем там прыгать потихоньку, пока спутниковая связь не появится. Тогда по спутниковому интернету и даты и всё, что надо, узнавать будем. Увы, Леонид Петрович, нельзя. Надо прыгать именно здесь, возле Тринидада. Поэтому постараемся избегать любых встреч до завтрашнего дня. В этих водах это невозможно, тем более рядом Тринидад английская территория. Запросто можем на английский крейсер нарваться, мы от него не убежим. Увы, придётся рисковать. В крайнем случае придётся прыгать куда угодно, если появится кто-то, от кого сбежать не сможем. ТЗ остался в дрифте, а катер решили оставить пока на воде. Пусть побегает вокруг, посмотрит. У Жонта на своих тридцати узлах всегда убежит. Да и ТЗ и заранее по радио предупредить успеет. Плохо только то, что катер всего один. Не спускать же скифов навду. Хоть их и залатали после полученных повреждений, но вот как поведут себя подвесные моторы после такого купания и близкого взрыва неизвестно. Леонид побыл на мостике ещё некоторое время, ушёл в каюту. Вокруг пока всё тихо, но Чувство приближающейся опасности не отпускало. Совсем как тогда в Охотском море, когда его туман попался пограничникам. Решил ещё поспать, завалился в койку, но уснуть так и не смог. Что-то тут не то. Такое ощущение, что большой пушистый полярный лис снова притаился рядом и пока просто наблюдает, ждёт подходящего момента. Решил поделиться подозрениями с Березиным и позвонил ему в каюту. Березин не спал. Но удивился такому раннему звонку. Владимир Евгеньевич, надо срочно уходить отсюда. Но почему, Леонид Петрович? Причувствую мне плохое, совсем как тогда на Тумане. Ну, Леонид Петрович, нельзя же верить в мистику до такой степени. Что нам тут угрожает? Война толком ещё не началась и сюда докатиться не скоро, только через пару лет, а к завтрашнему дню даст Бог наш доморощенный Эйнштейн свою аппаратуру наладит и уйдём ещё вперёд лет на 50. Тогда завтрашнего дня ещё дожить надо. Ничего, как-нибудь доживём. Беркут в дозоре вокруг патрулирует, да и мы радаром всё обшариваем. Никто к нам незамеченным не подберётся. Поняв, что убеждать Березина бесполезно, решил подняться на мостик. Всё равно заснуть больше не удастся. В рубке на вахте находился старпом и осматривал по сторонам. Что, не спится, Леонид Петрович? Не спится. Нехорошее предчувствие у меня. Никого вокруг нет. Поблизости нет. Есть несколько целей, но все проходят мимо. Если кто пойдёт в нашу сторону, особенно с высокой скоростью, сразу зави меня. У индей из рубки решил сделать утренний променад по промысловой палубе, подышать свежим воздухом. Тэзы лежал в дрейфе, мерно покачиваясь на небольшой зыби. Ветер почти стих. Над головой раскинулся купол звёздного неба, луна уже ушла за горизонт, и вскоре должен наступить рассвет. Небо на востоке уже начало потихоньку светлеть. Новый день, 14 августа 1914 года вступал в свои права. Когда уже достаточно рассвело, Леонид поднялся в рубку, чтобы смотреть бинокль горизонт. На радаре было три цели. Ну что поделаешь, места тут очень оживлённые. Вот и надо заранее выяснить, кого бог послал. Две цели оказались небольшими грузовыми судами, идущими вдоль американского побережья, а вот третья Видимость уже была достаточно хорошей, чтобы можно было разобрать всё в деталях. У Леонида свело скулы. Он понял, что предчувствие его в который раз не обмануло. Мимо проходил военный корабль, похоже, крейсер. Его стройный четырёхтрубный силуэт ни с чем спутать было не возможно. Твою мать, крейсер. Где? Справа позади траверза. проходит мимо нас. Быстро до него дистанцию. Старпом митнул со радару и быстро выдал. Дистанция 8,5, скорость 12 узлов, пройдёт мимо нас в 4 милях. Если не заметят, да какой не заметят. Уже заметил. Мы же для него в светлой части горизонта находимся и бежать поздно, всё равно догонит. А если начнём удирать, тогда точно заинтересуется. Тревога! И срочно Шурика на мостик. Резкий звук звонка громкого боя разлетелся по помещениям, выдёргивая людей из коек. Все понимали, что тревога не учебная. Карпов первым примчался на мостик. Что случилось, Леонид Петрович? У нас в гостях крейсер в 8 милях. Нас уже заметил и идёт в нашу сторону. Боес ним мы не выдержим даже теоретически, нужно срочно уходить. Куда угодно, хоть к динозаврам, а потом опять возвращаться. Тут как раз подоспели беретины Шурик, задав аналогичный вопрос. Ответ не заставил себя ждать. Крейсер увеличил ход, и на нём громыхнула орудия, давая понять купцу, лежащему в дрейфе, чтобы не суетился и не пытался сбежать. Военный корабль желает провести досмотр. Ничего противозаконного в период военного времени в этом нет. Леонид уточнил спервым. Александр Александрович, срочно готовьте свою установку к запуску. Ну ведь я разбирал контуры Леонид Петрович, так срочно собирайте, чёрт бы вас побрал, нам нужно срочно уходить, независимо от национальной принадлежности этого крейсера. Нам ему в лапы попадать нельзя, поскольку отсюда мы тогда никогда не уйдём, и крайне наивно рассчитывать на то, что наше мнение будет здесь кого-то интересовать. Шурик всё понял правильно и тут же ещё Скарпов смотрел в бинокль на быстро приближающийся военный корабль и ругался вполголоса. Березин явно не ожидал такой подлянки от судьбы и, тоже ругнувшись, схватил второй бинокль. Леонид подошёл к УКВ-радиостанции, чтобы вызвать катер, который, как назло, был довольно далеко. "Беркут ТЗ-у. Здесь Беркут. Беркут срочно проверьте, кто это к нам пожаловал. Военный корабль, похоже, лёгкий крейсер, движется в нашу сторону, уже дал предупредительный выстрел". Беркут понял, выполняю. отделе корабль явилась точка и понеслась на 30 узла к приближающемуся кораблю. Не доходя одной мили, пронеслась мимо и снова ушла в сторону. Крейсер не обращал внимания на эту блоху и продолжал следовать своим курсом. Тут же раздался вызов по улковой связи. ТЗй Беркуту, на связи ТЗй. Это немецкий лёгкий крейсер Карлсруэ на Гафле флаг Кайзерского флота. Я читал о нём. Начало войны застали во Карибском море. Беркут, близко к нему не приближаться. Старайтесь оставаться всё время со стороны солнца, чтобы он толком вас не рассмотрел. Леонид повесил трубку у радиостанции и хмуро посмотрел на всех присутствующих. Прибыли, господа. Я тоже читал о Карлсруе. Он сейчас должен идти из Уильямс, да-да, после погрузки угля, и нам угараздило его встретить. Владимир Евгеньевич, если Шурик не запустит свой транклюкатор, надо уничтожить ТЗ. взорвать боезапас, чтобы ничего не осталось. Нельзя допустить, чтобы секреты из нашего времени попали к немцам. Что вы такое говорите, Леонид Петрович? Я реально смотрю на вещи. против крейсера даже времён Первой мировой войны ты заи не боец. У него 12 105-миллиметровых орудий с заброневыми щитами, плюс система управления огнём, броневая палуба и броневой пояс, и ход в два раза больше, чем у нас. После первого же нашего выстрела немцы начнут нас расстреливать с выгодной для себя дистанции, а нам много не надо. Что конкретно вы предлагаете? Сначала прикинемся нейтралом. Ну этот фокус вряд ли пройдёт. ТЗ и не похоже ни на один из существующих типов судов. Мало того, у него сварной корпус, а сварка в судостроении ещё не применяется. И как только подойдёт шлюпка с досмотровой группой немцев, это сразу обнаружат, хоть и не поймут. Кроме этого, у нас на корме до сих пор наварены и выкрашены буквы порта приписки Белиз-Сити, а не какого-то Белиза. Пока не существует, сейчас есть британский Гондурас, и следовательно, для немцев мы, англичане. Если не удастся прыгнуть во времени, надо заложить подрывные заряды в машинном отделении и смежных отсеках. Это гарантированно приведёт к затоплению ТЗ. В самом крайнем случае, в бомбовом погребе и взорвать его в случае угрозы захвата. Экипаж пересадить на берег, попытаться удрать. Ничего, поместимся, а с его 30 узлами крейсер нас не догонит. Поразвлекаемся несколько минут стрельбой по малоразмерной быстроходной цели, не более. Высадимся на берег, а там уже будем думать, что дальше делать. И, естественно, возьмём с собой золотишка и камушков на первое время хватит. Надеется на победу в бою с крейсером глупо, я не строю иллюзий. А если большая часть экипажа погибнет во время боя, то не исключена вероятность захвата судна немцами, когда они не поймут, что попало им в руки. Возможно, это и патомой утонет от полученных повреждений, но поживиться на нём немцы смогут изрядно. Поэтому, пока готовимся к срочной эвакуации и возможному бою, а также минируем параход, срочно закрыть брезентом наши носовые пушки, но так, чтобы можно было за пару секунд сдёрнуть брезент и открыть огонь. Пушки БМП подозрений не вызовут, уж больно калибр несерьёзный. А что такое танк, тот ещё не знают. Попробуем выдать себя за американское гидрографическое судно военного флота. Как знать, может и прокатит. Совершенно неожиданно Леонид поддержал Карпов. Владимир Евгеньевич, капитан дела говорит: "Если не удастся прыгнуть или запудрить мозги немцам, надо взорвать ТЗЭ, чтобы ничего не осталось. Не дай бог всё это к ним попадёт. На успех в бою с крейсером рассчитывать несерьёзно. В крайнем случае я и Шурика транквитирую, чтобы ничего не разболтал. Остальные ничего существенного не знают. Ты да вы? Ты да вы что? Совсем охренели? Какой-то захват У нас столько у меня золота на миллиарды. Так что из этого подарим немцам вместе с золотом радары радиостанции транклюкатор и наше оружие заодно. Те да заодно только БМП, автоматы с пулемётами они нам благодарны будут. Я забрещаю-то печь судно. Будем тянуть время и договариваться с немцами, если не даст сопрыгнуть. Владимир Евгеньевич, напоминаю, что мои функции входят также исключить малейшую возможность утечки информации о технической стороне проекта, а также уничтожение установки в случае возникновения угрозы захвата. И если кто-то будет мне в этом мешать, то я приму соответствующие меры. Мы поговорим об этом с вами в другом месте и в другое время, Андрей Михайлович. Вы ещё пожалеете об этом. Давайте до это место сначала доберёмся, Владимир Евгеньевич, а там я подам рапорт о вашем намерении сдать ТЗ немцам вместе со всеми его секретами, к тому же, высказанном при стольких свидетелях. Ладно, немцы уже близко. Леонид Петрович, командуйте, не обращайте внимания на Владимира Евгеньевича. Пока те дите время и валяйте Ваньку сколько можно. И оно эти ТЗ немцам не достанется ни при каких обстоятельствах. Тонгос, за мной. Корнет, остаёшься здесь, приказы капитана выполнять, как мои собственные. Если кто-нибудь начнёт мешать, ликвидируешь. Карпов с одним из своих гвардейцев ушёл, вызов немую сцену такого ещё не было. Второй гвардеец, очевидно, Корнет, приготовил пулемёт на крыле мостика и стал поглядывать не столько на приближающийся крейсер, сколько на Березину. Леонид проинструктировал Беркут по радио, чтобы тот был готов снять экипаж и удирать, а после этого взял бинокль и начал разглядывать гости уже наделавшего в прошлой истории много шума в этих краях. Приказал Вахтину помощнику поднять американский флаг, но вряд ли немцы купятся на такую простую хитрость. Уж по крайней мере, по любопытствуют, что это за чудо юдо им попалось. Крейсер был уже в 3 милях. Он уменьшил ход и начал обходить ТЗей вокруг. На мачте у него взвились какие-то сигнальные флаги международного свода, но прочитать их не удалось. Новый международный свод сигналов будет принят только в 1975 году, а старого, естественно, ни ТЗей не было. Леонид не сомневался, что на них сейчас устремлено множество удивлённых взглядов. Хорошо хоть ТЗей в дрейфе лежит, этим можно объяснить отсутствие дыма и труб. Но вот обилие антенн на крыше рубки ничем объяснить невозможно. Пушки на баке зачехлили, а по поводу БМП немцы пока могут не понять, что это такое. Танки ещё не вышли на поля сражений. Скорее всего, примут за небольшие пушки противоминного калибра в башнях. Но вот внешний вид парахода, кроме недоумения, ничего вызвать не может. Карц Руя не стал приближаться слишком близко. Обойдя вокруг ТЗ и рассмотрев его во всех подробностях, лёг в дрейф в одной миле и спустил катер. Все орудия левого борта наведены на ТЗ. Присутствующие на мостике вопросительно уставились на капитана. Скоро немцы под бортом будут Леонид Петрович Вижу, на палубу никого не пустим. Мы гидрографическое судно военно-морского флота Соединённых Штатов, занимаемся здесь гидрографическими работами. Если полезут наглые, попробуем разоружить по-хорошему. Не получится, значит, не получится. В самом крайнем случае попытаемся уйти на берег, ути взрывпароход. Но если не удастся, попробуем какое-то время задержать немцев нашими пушками, пока не взорвём заряды. Вот именно Хопкинса в 42-ом это получилось. Какой, Стивен Хопкинс? Что, воевать собрались? Если не останется выбора, Владимир Евгеньевич, надеюсь, что Шурик всё же успеет отремонтировать свою шарманку. Либо если не успеет, то может быть, удастся уйти на катере, взорвав тызы. Ну, они удастся. А Стивен Хопкинс был такой американский параход во время Второй мировой войны. Оказал сопротивление немецкому рейдеру Штир одной единственной старой 4-дюймовкой с артиллерийским расчётом из резервистов. Сам погиб. Но и немцы за собой на дно утащил. Там, конечно, это рассчитывать не стоит. Карлсруэер крейсер с броневой защитой и хорошо налаженной борьбой за живучесть, с большим экипажем. Наша задача не дать ему захватить ТЗ. На большее не рассчитываю. Всё остальное второстепенно. Да, я контрабандист и барканьер, ставший пиратом, но я не хочу, чтобы это невиданное оружие попало в руки немцев, точно так же, как и все остальные технические новинки, с помощью которых Германия сможет выиграть эту войну и перевернуть весь мир. Идиоты. Между тем катер с немецкой досмотровой группой приближался. В бинокль удалось насчитать 9 человек. Судя по форме, три офицера и шесть матросов. Хочешь не хочешь, а надо встречать гостей. Зайдя в каюту, быстро набросил камуфляжную куртку. Американской формы нет, ну, хоть такая есть. Они же вроде бы как к военному флоту отношения имеют. Эх, шурик, шурик, как не вовремя твой транклюкатор забарахлил. На палубе всё было уже готово к спектаклю. Карпов и четверо бардажников, уже акклимавшихся после неожиданного купания, стояли на палубе у борта со старыми трофейными винтовками, изъятыми у унигерских пиратов, и изображали морских пехотинцев. Автоматы и пулемёт ПКМ раньше времени показывать не хотели, поэтому они лежали здесь же на палубе поблизости, но так, что с приближающегося катера их видно не было. Лишние поблизости тоже не крутились, хотя артиллерийские расчёты на носу и ме уже приготовились. Экипажу БМП было проще, заранее залезли в свою машину и всё. А вот расчету дозовых орудий приходилось пока прятаться за фальшбортом. Катер подрулил к борту, и молодой офицер прокричал в групоор на английском: "Доброе утро, подайте трап". "Доброе утро, господин офицер, что вам угодно?" "Я обер-лейтенант фон Альтхаус, командир досмотровой группы германского крейсера Карлсруэ. Прошу подать трап, господа, и не препятствовать досмотру". Я командир Кортес, капитан гидрографического судна ТЗ из военно-морского флота Соединённых Штатов. Вы прекрасно знаете, что военные корабли не подлежат досмотру, господин оберлейтенант. Прошу прощения, господин капитан, но у нас есть сомнения относительно национальной принадлежности вашего судна. Прошу вас не оказывать сопротивления, иначе мы будем вынуждены применить силу. Господин оберлейтенант, вы хотите международного скандала? Вы его получите, если только примените силу. Очевидно, у Германии недостаточно противников в этой войне, и она хочет увеличить их число за счёт Соединённых Штатов. Это ваше окончательное решение, господин капитан? Да, это моё окончательное решение. Мы заняты здесь гидрографическими работами, и вы нам мешаете, поэтому прошу вас следовать дальше своим курсом. Желаю счастливого плавания. Леонип демонстративно повернулся и направился в сторону надстройки, не став ждать ответа немца. Блефовать так блефовать, вдруг выгорит. Но зная, как вёл себя Карлс Руе в прошлой истории, рассчитывать на это особо не стоит. Можно попытаться только оттянуть время, если командир крейсера будет связываться по радио по своим каналам и наводить справки о странной находке. Возможно, есть тут у немцев какие-то источники информации поблизости, а за это время Шурик всё же успеет наладить свой хронотранклюкатор. Если же нет, тогда всё надежда только на Беркут и на его 30 узлов полного кода. Больше надеяться не на что. Как в воду глядел, что не стал поднимать его на борт после опроса местного населения. Первым делом заглянул в бункер. Шурик лихорадочно что-то соединял, крутил и носился между блоками установки. На вопрос сколько ему ещё осталось, ответил, что минут 40. Поднявшись на мостик, осмотрел горизонт. Макрук никого. Только ТЗЭ, Кальсруя и катер крутится неподалёку, маневрируя малым ходом. Погода, заглядение. Тихое море, солнце, ветра почти нет и тишина. Насколько её хватит? И как прошли переговоры с немцами, Леонид Петрович? Всех в рубке волновал этот вопрос. На палубу их не пустили. Булефавал отчаянно, играя роль самоуверенного американского офицера, считающего, что немцы не посмеют поднять руку на американский флаг. Шурик унады ещё 40 минут, если не врёт, даст Бог, нашего блефа хватит на это время. ТЗ и Беркуту. Неожиданно ожила радиостанция. Катерников очень интересовал результат встречи. Немецкая досмотровая группа тем временем уже возвращалась обратно на крейсер Несолона хлебавший. Здей, ты зай, как там всё прошло? А то может быть, мы сейчас немцев на катере в заложники возьмём? Не надо, пусть уходят. Блефуем в наглую. представились как американское гидрографическое судно. Не удаляйтесь слишком далеко от нас, возможно, и удастся прыгнуть. Если начнётся стрельба, попытайтесь подойти с противоположного борта и снять экипаж. Если не получится, то уходите. Если хватит топлива, постарайтесь добраться до голландского Суринамма, там ещё долго будет спокойно. На Тринидад и в Английскую Гвиану лучше не суйтесь. В Венесуэле сейчас диктатура, так что тоже не рекомендую. Всю радиоаппаратуру, радары, компьютер спрячьте или уничтожьте. Не надо, чтобы они попали в чужие руки. Да и к вам будет меньше глупых вопросов. Обижаете ли, Анит Петрович, мы своих не бросаем. Скорее на мостике появился Карпов, и по его недовольному виду было понятно, что не всё так хорошо. Впрочем, он сразу поделился своими сомнениями. Леонид Петрович, похоже, наш блеф под угрозой, хоть и блефовали вы великолепно. А что случилось, Андрей Михайлович? Я знаю немецкий и слышал, о чём говорили немцы. Они очень удивлены, как внешним видом судно так и вот странной конструкцией корпуса без единой заклёпки, а также нашим портом приписки Билис-Сити на корме. Похоже, у моряков на такие вещи глаз наметон. Я говорил о том же самом. Будем надеяться, что Шурик успеет. Заложили заряд. Да. Два в машинах отделения в районе переборок со смежными отсеками, чтобы разрушить и их заодно. Два в кормовом трюме и два в носовом трюме в нашем бомбовом погребе. Время срабатывания машины в кормовом трюме 10 минут, в бомбовом погребе 20 минут. Если сможем уйти на берег, то времени хватит, чтобы удалиться на безопасное расстояние. А если не сможем, то особой разницы нет. Перед покиданием судна я и мои люди активируют взрыватели. Немецкий катер между тем уже вернулся к крейсеру, и его поднимали на борт. Ещё несколько минут потребуется на доклад командиру об отказе странного судна подвергнуться досмотру и о своих впечатлениях об увиденном. Потом ещё некоторое время на переваривание командиром этой неожиданной информации и на возможную связь по радио, и только потом принятие решения. Остаётся надеяться на то, что немцы не откроют огонь сразу, а постараются осмыслить ситуацию и получить максимум информации. Время шло. Крейсер не предпринимал никаких действий. Очевидно, немцы пытались прояснить ситуацию, так как не хотели вляпаться в самом начале войны в инцидент с нейтралом. Да и с каким нейтралом? Это не Уругвай, не Сиам, какие-нибудь, о существовании которых некоторые сейчас даже не подозревают. Соединённые Штаты это Соединённые Штаты, но в то же время просто плюнуть и уйти тоже не хотели. самое начало крейсерства и тем более у английских владений начальство не поймёт и в случае чего припомнит, так как скрыть эту встречу не удастся. Вот командир крейсера сейчас и ломает голову, решая задачу со многими неизвестными. Возможно, проклинает тот момент, когда решил связаться с ТЗМ, оказавшимся не дисциплинированным мирным купцом, а непонятно чем, какой-то тёмной лошадкой в высшей степени странного вида, нагло отвергающей требования военного корабля воюющей страны. И из-за этой тёмной лошадки можно обрести кучу неприятностей, если её утопить. Или из-за того, что не утопишь, а отпустишь. И эта наглая посудина на самом деле какой-то секретный корабль англичан, базирующийся неподалёку, порто в Спен, ведь рядом В утомительном ожидании прошло больше часа, ничего не происходило. Леонид мерил шагами мостик и поглядывал на крейсер. Карлс Руэ и ТЗЕ лежали в трейфе друг напротив друга на расстоянии чуть больше мили. Орудия немцев попрежнему наведены на страптивого купца, заявившего о своей принадлежности к американскому ВМФ, но огня пока не открывали. На самом ТЗЕ старались не накалять обстановку. Башни БМП расчехлены, но стволы орудий повернуты в диаметральной плоскости. Аносовые 4-дюймовки, хоть и заряжены, но тоже развёрнуты по походному и скрыты под брезентом, который, правда, можно сбросить за пару секунд. Беркут маневрирует неподалёку малым ходом, удерживая крейсер в поле зрения, стараясь держаться на позиции, позволяющей быстро подойти к борту ТЗС с противоположной стороны от немцев. Видя, что пока ничего не происходит, Леонид решил спуститься в бункер. Сколько там ещё этот доморощенный Кулибин провозится. Старпом находится на мостике предупредить случае чего. В бункере инженер Прохоров находился в состоянии повышенной активности, которую обычно характеризуют словами хватай мешки вокзал отходит. Хоть в этом и трудно было разобраться, но Леонид понял, что Шурик собирает схему побыстрее наживую и лишь бы работала. Как дела, Александр Семёныч? Ещё немного осталось, Леонид Петрович. Немцы пока в непонятках, не знаю, насколько их терпение ещё хватит. Неожиданно зазвонил телефон, и Леонид взял трубку. Бунгер слушает. Леонид Петрович, немцы дали ход, похоже, уходят. Ну, слава богу. Наблюдайте за ними, остаёмся в дрейфе. Неужели блеф удался? И тут громыхнул недалеко взрыв, а вслед за этим корпус судна вздрогнул. Шурик бросил работу и удивлённо уставился на Леонида. Сам же Леонид ощущал ледяное спокойствие, которое поразило его самого. Жребий брошен, судьба Тэзая решена. Что это? Немцы открыли огонь. Мы можем что-то сделать срочно. Можем соединить каскады контуров напрямую на максимальную мощность без регулировки и настройки и замкнуть цепь вручную, но это очень опасно. И мне нужен помощник. Говори, что делать. Леонид хватал и держал какие-то непонятные электронные блоки, пока програф соединял их в различной последовательности. Всё это время корпус судна содрогался от взрывов и было слышно, как наверху ухнуло несколько раз 4-дюймовка. Наконец, инженер кинулся к пульту и закричал: "По моей команде, нажмите вон ту красную кнопку в открытой сборке, где написано аварийный пуск. Понял, готов? Жми!" Леонид нажал, и в это же мгновение ещё один удар потряс стезей. Похоже, снаряд разорвался совсем рядом. Какое-то яркое свечение разлилось в воздухе и охватило сначала руки, а потом и его всего полностью. Леониду показалось, что он не чувствует тела. перед глазами понеслись непонятные образы затем яркий свет залил всё вокруг и сознание померкло